Алиса Климова. Невеста на замену. Глава первая. Аня. Я не собираюсь возвращаться, Лен. Который раз повторила я сестре, что там отец себе решил, мне все равно. Это моя жизнь, и диктовать, как мне жить, я ему не позволю. Может, ты успокоишься? Я остановилась, держа трубку у уха. Мимо, катя за собой чемоданы, прошла группа туристов. Послушай, Лен, не надо меня успокаивать и уговаривать вернуться не надо. Я просто попросила у тебя денег. Ты можешь мне перевести? Отец заблокировал все мои карточки, я ничего сделать не могу. Думал, он блифует? А он? Отец никогда не блифует. Не согласиться с ней было тяжело. Папка сторонне продуманных, ибо только посредством всестороннего комбинирования того, что знаешь, посредством сравнения между собой всех истин и каждой порознь, усваиваешь себе вполне собственное знание и получаешь его во всем его могуществе. Продумать можно только то, что знаешь. Потому-то нужно чему-нибудь учиться, но знаешь также только то, что продумал. Но к чтению и учению можно себя добровольно принудить, к мышлению же, собственно, нет. Оно, как пламя воздухом, должно раздуваться и поддерживаться каким-либо интересом к предмету, каковой интерес может быть или чисто объективный, или просто субъективный. Последний вопрос. существуют единственно в наших личных делах и обстоятельствах, но первый только для мыслящих от природы голов, которым мышление так же естественно, как дыхание, но которое чрезвычайно редкое. Различие между действием на ум самостоятельного мышления, само мышления и чтения невероятно велико, поэтому первоначальное различие голов, смотря потому, направлены ли они к тому или другому еще более увеличивается. Чтение именно навязывает уму такие мысли, которые ему по настроению и направлению данной минуты также чужды и несродны, как печать сургучу, на котором она оставляет свой отпечаток. При этом ум испытывает полное принуждение извне думать о том или о другом, к чему он как раз не имеет ни склонности, ни побуждения. Напротив того. При само мышлении ум следует своему собственному побуждению, которое в данную минуту определяется или внешней обстановкой, или каким-либо воспоминанием. Видимая обстановка не внушает ему какой-либо одной определенной мысли, как чтение. Она дает ему только материал и повод для мышления согласно его натури и минутному настроению. Постоянное чтение отнимает у ума всякую упругость, как постоянно давящий вес отнимает ее у пружины, и самое верное средство не иметь собственных мыслей — это во всякую свободную минуту тотчас схвататься за книгу. Подобное обычай и составляет причину, почему учёность делает большинство людей еще бессмысленнее и простоватее, чем они есть от природы, и отнимает всякий успех у их авторства. Они существуют, как еще сказал Попе, чтобы вечно читать и никогда не быть читаемыми. Ученые – это те, которые начитались книг, но мыслители, гении, просветители мира и двигатели человечества – это те, которые читали непосредственно в книге Вселенной. В сущности, только собственные основные мысли имеют истинность и жизнь, потому что, собственно, только их понимаешь вполне и надлежащим образом. Чужие, вычитанные мысли – суть остатки чужой трапезы, сброшенной одежды чужого гостя. Чужая, вычитанная мысль относится к самостоятельным, всплывающим изнутри думам, как оттиск на камне растения первобытного мира к цветущему весеннему растению. Чтение есть простой суррогат собственного мышления. При чтении позволяешь постороннему вести на помощь их своей мысли – При том же многие книги годны только к тому, чтобы показать, как много есть ложных путей и как плохо было бы позволить им руководить собой. Но кого ведет гений, то есть кто мыслит самостоятельно, думает добровольно и правильно, у того есть в руках компас, чтобы попасть на настоящую дорогу. Следовательно, читать должно только тогда, когда истекает источник собственных мыслей. что довольно часто случается с самою лучшую головою. Напротив того, отгонять собственные, исконно могучие мысли есть непростительный грех. Это бы значило уподобиться тому, кто бежит от лона вольной природы, чтобы рассматривать гербарий или любоваться прекрасными ландшафтами в гравюре. Если иногда случается, что медленно и с большим трудом путем собственного мышления и соображения приходишь к истине и выводу, которые можно было бы с удобством найти готовыми в книге, то все-таки эта истина будет сто раз ценнее, если достигнешь ее путем собственного мышления, ибо она тогда как интегрирующая часть, как живой член, входящий в целую систему нашего мышления, вступая в совершенную и прочную связь с нею, понимается со всеми своими причинами и следствиями, принимает цвет, оттенок и отпечаток нашего целого образа мышления. Приходит своевременно, когда была в ней потребность, прочно усваивается и не может опять исчезнуть. В этом именно случае применяется и получает свое объяснение следующее двустишее Гёте: что унаследовал от дедов ты, усвой себе, чтобы владеть наследием. Самобытный мыслитель именно только в последствии знакомится со авторитетными для его мнений писателями, которые ему тогда служат для подтверждения его мыслей и для собственного подкрепления, тогда как книжный философ отправляется и сходит от них, устраивая себе из вычитанных чужих мнений целое, которое и уподобляется составленному из чужого материала автомату. Мировозрение же первого, напротив того, походит на живорожденного человека, ибо оно есть вынашенный и рожденный плод, зачатый вследствие воздействия внешнего мира на мыслящий дух. Заученная истина держится в нас как искусственный приставной член, как фальшивый зуб, как восковой нос или самая большое как ринопластический нос из чужого тела. Истина же, приобретенная собственным мышлением, подобна натуральному члену. собственно только она и принадлежит нам действительно. На этом и основывается разница между мыслителем и простым ученым. От того-то духовное приобретение самобытного мыслителя встает перед нами как живая картина с правильным расположением теней и света, выдержанным тоном и совершенной гармонией красок. Напротив того, умственное приобретение простого ученого. Похоже на большую палитру, наполненную разнообразными красками, которые хотя и расположены систематически, но без гармонии, связи и значения. Читать значит думать чужой у головой вместо своей собственной. Но для самостоятельного мышления, которое стремится выработаться в нечто целое, в некоторую хотя бы и не строго завершенную систему. Ничто не может быть вреднее, как слишком сильный приток посредством чтения чужих мыслей, потому что они, принадлежа поразным различным умам, иной системе, нося другую окраску, никогда сами не сольются в одно целое и не дадут единства мышления, знания, воззрения и убеждения, а скорее образуют в голове легкое вавилонское столпотворение и лишают переполненный ими ум всякого ясного взгляда. и таким образом почти его расстраивают. Такое состояние замечается у многих ученых и делает то, что они относительно здравого смысла, правильности суждения и практического такта, уступают многим неученым, которые свои незначительные познания, приобретаемые ими путем опыта, разговора и небольшого чтения, усваивают себе посредством собственного мышления. Как раз то же самое. но в большем масштабе делает и научно образованный мыслитель, хотя ему требуется много познаний, и он должен поэтому много читать, но его ум достаточно могуч, чтобы все это осилить, ассимилировать, внедрить в систему собственных мыслей и таким образом подчинить целостному единству своего постоянно расширяющегося величественного взгляда. Причем его собственное мышление постоянно доминирует над всем. как основной бас-органа, и никогда не бывает заглушаема посторонними тонами, как это бывает в просто многосторонних сведущих головах, в которых переплетаются отрывки всех тональностей и не отыщешь основного тона. Люди, которые провели свою жизнь за чтением и почерпнули свою мудрость из книг, похожи на тех, которые приобрели точные сведения о стране по описанию множества путешественников, Они могут о многом сообщить подробности, однако же в сущности они не имеют никакого связанного, отчетливого, основательного познания о свойствах страны. Напротив, люди, проведшие жизнь в мышлении, уподобляются тем, которые сами были в той стране. Они одни понимают, о чем собственно идет речь, знают положение вещей там в общей связи и поистине чувствуют себя как дома. Самобытный мыслитель находится в таком же отношении к обыкновенному книжному философу, как очевидец к историческому исследователю. Он говорит на основании собственного непосредственного знакомства с делом. Потому то все самобытные мыслители в основе сходятся между собой, и все их различие проистекает только от точки зрения, где же таковая не изменяет дела, там все они говорят то же самое. ибо они только высказывают то, что объективно себе усвоили. Часто случалось, что те положения, о которые я, только подумавши, решался высказывать публике, ради их парадоксальности, впоследствии к радостному своему изумлению, находил уже высказанными в старых сочинениях «Великих Людей».